Охотники посмотрели вокруг себя, доктора не было. — Где же доктор? — Исчезаша. — воск от лица огня. — К Егоровой жене отправился, — ляпнул Михей Егорыч. Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку. — К жене его отправился, — продолжал Михей Егорыч, кушая балык.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 Уж наставил рожки. А теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит милый Михей Егорч. Кланитесь, говорит свояку Егор Егорчу. Я так еще. Глазом сделал. На здоровье. Хе-хе-хе. Лошадей! крикнул Егор Егорч и, покачиваясь, побежал к Тарантасу. Скорей, а то опоздаешь! крикнул Михей Егорч.